В мире всё быстротечно не бойся не взгод всё на свете не вечно и скоро пройдёт нам отпущен лишь миг для утех и веселья не тоскуй о былом и не плачь наперёд